Глава 32. Просыпаюсь от грохота, вскакиваю с постели и понимаю, что дождь силой барабанит по стеклам. Рокочущий звук за окном заставляет вздрогнуть Прилипаю к огромным окнам в пол. За прозрачным стеклом разгорается ураган. Природа беснуется, громыхает, вспыхивает яркими молниями, раскалывающими черные небеса и озаряющими все вокруг. Это необычный летний дождь который часто у меня вызывает желание прогуляться босиком по зелёной траве или же забраться в конюшню и дышать запахом сена и лошадей. Последняя мысль заставляет затаить дыхание. На сердце становится с каждой секундой всё тяжелее. Предчувствие витает в воздухе, давит на виски тисками. Мне вдруг становится жизненно важно увидеть свою демоницу, погладить её длинную лоснящуюся здоровьем гриву. Бросаю взгляд на антикварные часы, стоящие в углу. Круглый золотой циферблат с римскими цифрами. Наблюдаю за стрелками и шариками, крутящимися вокруг своей оси. Кажется, что это моя жизнь, также заворачивается в непонятную спираль. Беру телефон. Захожу в контакты и нахожу номер. Нажимаю на «самовлюблённый засранец» и жду. Долгие гудки. Уже хочу сбросить вызов, как вдруг раздаётся хриплое. «Оторва! Я только лёг!» «Привет, дмитрий отвечает тихо. «Как ты?» Пауза. На другой стороне оглушительная тишина. Мне кажется, что я слышу шуршание, словно Дмитрий садится и приходит в себя, трёт лицо, фокусируется. «Маша, давай сразу и к делу. Где ты? Что случилось? Проблемы?» Раздаётся уже серьёзный голос брата. Опять слышу властные нотки, повелительные интонации, которые терпеть не могу. «Дим, расслабься, просто позвонила. Прикинь, даже по тебе иногда скучают». Хриплый смех на другом конце света заставляет улыбнуться в ответ. «Всё супер, засранка. Гуляю, отрываюсь. Что-то я яда в голосе не слышу. Подозрительно как-то. С тобой всё точно нормально?» «Всё путём», — отвечаю ровно. «Тут все газеты трубят о твоих тусах, везде твоя наглющая морда». «Ну, я стараюсь. Скажи, красавчик!» — бархатный смех. «Ты сама скромность. Как учёба, Зубрилка. Сессию, небось, на отлично опять сдала». «Всё нормально. Хоть кто-то в семье должен обладать мозгами. Ты к нам приедешь? Я соскучилась». «Разок увидишь и опять цапаться начнёшь. Знаю я тебя». Улыбаюсь. Братец может быть обольстительным, когда отключает опцию долбанутого маньяка. «Мид, ты ведь вспомнишь, что скоро годовщина свадьбы родителей?» — спрашиваю осторожно. Молчание в трубке кажется угрожающим. «Я занят. У меня неотложные дела. Так что это без меня? Я по паню видеть лишний раз не стремлюсь». «Мид, прекрати!» Выдыхаю устало, и братец сбавляет обороты. «Язва, что-то ты сегодня подозрительно покладиста!» Прямо вижу, как зелёные глаза прищуриваются. Был бы сейчас здесь, прибил бы взглядом к полу. «У моей оторвы всё точно хорошо?» В вопросе Сталь. Кажется, что он уже пушку достал и зарядил. «Всё хорошо, чудовище!» Отвечаю грустно. «Ты приезжай всё-таки!» Мама обрадуется. «Я тебя в больших дозах не переношу. Завязывай базар. У тебя всё хорошо, у меня всё хорошо. Плюс гулянка буйная была. Вырубаюсь. Так что чау какао Отключился. «Не могу понять себя, но я просто отбрасываю коротенькую пижаму, надеваю джинсы, кеды и беру куртку». «Ненормальная». «Да, но я всё-таки хочу проверить свою лошадку». Тихонечко выхожу из комнаты и прикрываю за собой дверь. Иду по пустынным коридорам, украшенным скульптурами. Прохожу мимо белоснежных колонн. Особняк погружен в предрассветную дрему. Спускаюсь по лестницам. Ноги несут меня из дома под проливной дождь. Льет действительно, как из ведра. Стоит оказаться на улице, как я промокаю до нитки. Передергиваю плечами. Куртка нараспашку. Тоненькая маечка прилепляется к груди без лифа и неприятно холодит кожу. Дура! Могла бы хоть зонтик прихватить. Вот вечно у меня так. Делаю, потом только думаю. Ворчу, шмыгаю носом, но не возвращаюсь в тепло дома. Упрямо иду в сторону конюшни, накидываю капюшон, который мало спасает от непогоды. Упертость у нас семейная черта. И раз мне взбрело в голову что-то, я это сделаю». Мне нужно удостовериться, что всё хорошо. Сердце бьётся о рёбра, отстукивает непонятный, неровный ритм. Мне кажется, что случилось что-то. Шестое чувство работает или моя дурость. Я не знаю. Просто упрямо иду под ливнем, дрожа от холода и обнимая себя. Мне плохо. Я не знаю причин своего состояния, но порой такое бывает. И единственное, что можно сделать в подобном случае – Это развеять сомнения. Я уже мысленно нахожусь в тёплом денеке и обнимаю за мощную чёрную шею свою лошадку. В принципе, животное, а для меня друг, выросший вместе со мной. Моя девочка, которой я часто рассказывала свои тайны и плакалась. Демоница всегда понимала меня. Часто ударяла в плечо, чтобы я не особо распускала Нюни и приглашала прокатиться, выветрить все глупые и тревожные мысли». Захожу в слабо освещенную конюшню. Запоздало понимаю, что сегодня свет приглушен везде, и на улице, и здесь. Или, мне кажется, из-за общей непогоды и мрачности. Вдыхаю запах влажной соломы и слышу мерный звук животных в стойлах. Быстро прохожу вдоль денеков и останавливаюсь, как вкопанное, у совершенно пустого помещения. Сердце пропускает удар. Демоницы нет». Подлетаю к решётке и отбрасываю в сторону дверь. Залетаю внутрь узкого пространства и смотрю по сторонам с идиотским рвением обнаружить то, чего нет. Лошадь не иголка, которую я ищу в стоге сена. Но я продолжаю как болванчик вертеть головой в поисках, а на глазах уже слезы осознания и в груди колет страшно. «Нет моей малышки. Пусто». «Вылетаю из денника и пробегаюсь по конюшне. Ищу и не нахожу. Рыдание уже слетает с губ, но я упрямо брожу, пытаясь найти демоницу. Руки сжимаются в кулаки и хочется взвыть. Хлопок двери, шаги, кто-то пришел. Иду на звук и вижу Федю в водонепроницаемом плаще с ведром в руках, которое он ставит на пол. Он — ранняя пташка, выполняет свои обязанности и за лошадьми следит отменно». Конюх замечает меня и замирает, смотрит в растерянности. Подлетаю и хватаю мужчину за руку, которую он быстро вынимает из моих холодных дрожащих пальцев. «Федя! Федечка! Где моя демоница?» Мужчина как-то резко скукоживается и опускает взгляд. Молчит, теребит сморщенные старческие пальцы. «Где моя демоница?» Спрашиваю, добавляя в голос металл. Я умею приказывать, хотя в глазах щиплет, а взор застилает пелена слез и боли. Конюх мнется, потом как-то совсем тихо отвечает. Нет ее больше, мисс Кац, ваш отец приказал, опасная она. Мне холодно, мне дико холодно. Вот сейчас, в эту секунду, кажется, что я превращаюсь в глыбу льда, остываю, меня прошивает холодом. Грохот и ливень не снаружи, а в груди у меня громыхают, взрываясь ледяным градом. «Он убил её, да?» — шепчу, голос срывается. «Мне очень жаль, Маша, очень жаль, прости», — отвечает Федя, тяжело вздыхая. «Наблюдаю за удаляющимся мужчиной. Он и так нарушил правила, дав мне информацию. Из-за это отец сможет жестоко наказать». Смеюсь, как ненормальная. Реву. Врач во мне четко осознает, что у меня истерика. Отец узнал. Иван Кац всегда наказывает провинившихся. Он не прощает. Никогда. Никого. Идиотка. На что я надеялась? Меня колотит. Зубы стучат. Моя лошадка. Моя девочка. Из горла выходят только хрипы, а мне кажется, что мой крик сотрясает стены. Ненавижу! Как же я ненавижу свою чертову клетку и надзирателей! За что? За что? Как отец узнал? Задаю тупые вопросы и раскачиваюсь. Резкая вспышка боли простреливает сердце и собирается образом, лицо со шрамом. Только Джокер точно знал, что именно произошло. Внутри всё печёт и кровоточит. Я чуть не ору в голос, когда вижу тёмную громадную фигуру в кожанке, стоящую под проливным дождём. Силуэт. Только лишь силуэт, но я чётко понимаю, кто это.